Искусство без искуса Но есть в самом лоне искусство и одновременно на высотах его вещи, о которых хочется сказать, это уже не искусство, это больше, чем искусство, всякий такие знал. Примета таких вещей, их действенность при недостаточности средств, недостаточности, которую мы бы ни за что в мире не променяли бы ни на какие достатки и избытки, и о которой вспоминаем только, когда пытаемся установить, как это сделано. Подход сам по себе несостоятельный, ибо в каждой рожденной вещи концы скрыты. Еще не искусство, но уже больше, чем искусство. Такие вещи часто принадлежат перу женщин, детей, самоучек, малых мира сего. Такие вещи часто вообще никакому перу не принадлежат, ибо не записываются и сохраняются, пропадают устно. Часто единственные за жизнь. Часто совсем первые. Часто совсем последние. Искусство без искуса. Вот стихи четырехлетнего мальчика, долго не жившего. Там... Птица белая живет, там ходит мальчик бледный. Ведно, видно, ведно, есть там от. Ведно детское и народное, ведомо. Здесь звучащие как верно и как заведомо, заведомо верно, там от. Нянькина обозначение дали. Вот последняя строчка стихов семилетней девочки, никогда не ходившей и молящейся о том, чтобы ей встать. Стихи слышала раз, двадцать лет назад, и донесла только последнюю строку «Чтоб стоя я могла молиться». А вот стихи монашенки Новодевичьего монастыря. Было много, перед смертью все сожгла, осталось одно, ныне живущее только в моей памяти. Сообщаю его, как доброе дело. Чтобы в жизни не ждало вас, дети? В жизни много есть горе и зла. Есть соблазна коварные сети И раскаяние жгучего мгла. Есть тоска невозможных желаний, Беспросветный, нерадостный труд И расплата годами страданий За десяток счастливых минут. Все же вы не слабейте душою, Как придет испытаний пора. Человечество живо одною, Круговою порукой добра. Где бы сердце вам жить не велело, Шумном свете или сельской тиши, Расточайте без счета и смело Вы сокровища вашей души, Не ищите, не ждите возврата, Не смущайтесь насмешкую злой, Человечество все же богато Лишь порукой добра круговой. Возьмем рифмы, явно обычные, Тиши и души, дети, сети, Явно бедные душою одною, Возьмем размер, тоже ничем не настораживающий слуха. Какими средствами сделано это явно большое дело? Никакими. Голой душою. Этой безвестной монашенкой безвозвратного монастыря дано самое полное определение добра, которое когда-либо существовало. Добра, как круговой поруки, и брошен самый беззлобный вызов злу, который когда-либо звучал на земле, где бы сердце вам жить не велело в шумном свете или сельской тиши. Это монашенка говорит, заточенная. Расточайте без счета и смело, вы сокровище вашей души сказать об этих строках гениальные, было бы кощунством и судить их как литературное произведение просто малость, настолько это все за порогом этой великой, как земная любовь, малости и искусства. Привела, что припомнила, убеждена, что есть еще. стихи своей тогда шестилетней дочери, частью напечатанной в конце моей книги «Психея», обхожу намеренно, думая когда-нибудь сказать о них отдельно. Да если бы и не было, Вот уже на одной моей памяти три стихотворения больше, чем стихи. А может быть, только такие стихи и есть стихи?